Шесть круглых оранжевых палаток почти сливались с окружающим пейзажем. На земле цвет палаток был бы заметным ориентиром, а тут великолепной маскировкой. Палатки стояли кольцом, окружая костер, на котором готовили пищу. Чуть в стороне Мартин увидел маленькие примитивные укрытия из выделанных шкур, тоже оранжево-бурах. Бережно накрытый брезентом джип как бы подчеркивал серьезность собравшихся здесь людей. Впрочем, сами раскопки пока не особенно впечатляли. Котлован был метр-полтора глубиной, кое-где земли выступали едва открытые обветшалые каменные стены. Полсотни полуголых туземцев, каждый щеголял хотя бы одним лоскутком зеленой ткани, сосредоточенно рыли землю. Лопаты, кирки, носилки, никакой механизации, разумеется, не было. Туземцы, впрочем, не выглядели ни изможденными, ни изнуренными. Заведев Мартина с Джимом, они приостановили работу, обмениваясь какими-то насмешливыми репликами. Археологов оказалось вовсе не трое, а семеро. Видимо, говоря о трех ученых, шериф имел в виду лишь специально прибывших с земли. Две молодые девушки... Дамы средних лет с мужиковатым лицом и грубыми движениями, которой слово «женщина» подходило с трудом четверо нестарых еще мужчин, появление Мартина их явно заинтересовало, они прекратили рыться в земле и двинулись навстречу. «Мир вам!» — радостно поприветствовал ученых Мартин. Ирины Полушкиной среди археологов, конечно же, не было, и это радовало. Проще поверить во всеобщий заговор или умопомешательства, чем встретить двойника погибшего на твоих глазах человека. «Мир!» — откликнулась женщина. Голос у нее тоже был грубый, мужицкий, на что-то в ее поведении подкупало. Кто, откуда, надолго ли? «Мартин Дугин, Россия, земля, ненадолго!» — в тон откликнулся Мартин. «Как успехи!» «Турист?» — удивилась женщина. «Впрочем, без раздражения, но «Ну, милости просим. Жаль...» Работа на сегодня уже закончена, а то бы я вас живо снабдила кисточкой и пинцетом. Шутливая угроза сопровождалась крепким рукопожатием. Анна, представилась женщина. А это все моя команда. Петр, Зигмунд, Рой, Габриэль, Регина, Чоу. Мартин выдержал положенные приветствия, улыбки, рукопожатия Тем временем Анна очень даже дружелюбно обнялась с Джимом, заставив Мартина вспомнить фразу проводника о некоторых женщинах. Джим казался очень довольным собой, и отсутствие Ирины его ничуть не смущало. «А где же Ирочка?» — спросил Мартин. Почему-то его слова вызвали бурное веселье. «Так вы за ней?» — осведомилась Анна. «Надо же! Она говорила, что ее будут искать. Наверное, вы частный сыщик?» Мартин поморщился но кивнул. «Не задержалась у нас Ира, в город вернулась», — уже серьезнее сказала Анна. «Сегодня утром вы, похоже, чуть-чуть разминулись». «Ах, в город?» — кивнул Мартин. «Понятно». Улыбчивые лица как-то сразу стали вызывать раздражение. Все-таки происходящее было чьей-то дурной шуткой. Но вот чьей и зачем? «Знаете, вам повезло», — неожиданно вступил в разговор Габриэль. «Я собираюсь сегодня ехать в город». «У нас кончились припасы. Я и Ирину уговаривал до вечера подождать, но ну, куда там?» Он махнул рукой, породив новый взрыв смеха. «Похоже, Ирочка успела оставить о себе впечатление очень упрямой особы Так что, если вас совсем не интересуют раскопки, то подвезу дружелюбно», — продолжил Габриэль. «Ну, интересуют, конечно», — кисло начал Мартин. «Вам, наверное, сказали в городе, что мы даром тратим время», снова перехватил инициативу Анна. «Идемте». Крепко взятый за руку, Мартин поневоле пошел вслед за ней к раскопкам. «Видите?» — Анна взмахнула рукой. «Центральное кольцо. Это был храм или что-то иное, очень важное для города. Структура почти неизменна во всех известных раскопках». «Я думал, что это первый город, открытый на Прелии», — сказал Мартин. «На Прелии-2 первый». Анна торжествующе улыбнулась. «Разрушенные города, имеющие исходную архитектуру, обнаружены уже на восемнадцати планетах». Некоторое время Мартин обдумывал сказанное, потом спросил, «Все-таки древние?» Энтузиазм Анны немного угас. «Не знаю, к сожалению, все, что мы имеем, это вполне обычные керамические черепки, вполне обычные стены, очень редко бронзовые или железные артефакты, но ничего, созданного высокой технологией». Возраст этих стен около шести тысяч лет. Мало что способно так долго противостоять времени. Здесь уникальные условия. Низкая сейсмическая активность, сухой климат. И все равно стены почти разрушены. Мартин с невольным почтением оглядывал руины, спросил. А почему же никто не знает ничего о вашей находке? Восемнадцать одинаковых древних городов на разных планетах. Это же сенсации. Думаете? Скептически поинтересовалась Анна туристов не впечатляют подобные развалины военным они тоже не интересны а информация есть давно читайте вестник археологии никому не нужны открытие вот и все но это же связь между мирами не удержался мартин значит есть какие то общие корни у всех раз в галактике анна презрительно фыркнула корни кому интересно услышать о таких корнях вот если бы мы откопали бластер или «Звездолет», об этом кричала бы каждая бульварная газетенка. К тому же есть теория, что развитие гуманоидных цивилизаций просто идет сходными путями, поэтому и схожи эти города. В центре круглый храм, по спирали от него расходятся улицы. Какое-то время Мартин слушал Анну, разглядывая проступающие с земли стены. Конечно, возраст их впечатлял, но, вы только возраст. Куда интереснее было, что заставляло этих серьезных, и вроде как неплохих людей лгать ему. «Ну как?» «Уговорила я вас остаться на недельку?» спросила Анна. Мартин виновато улыбнулся, покачал головой. «Ну тогда перекусите с нами, и Гавриэль вас довезет до города», предложила Анна. «Не одному же вам идти по степи. Джим останется переночевать, у него здесь много приятелей». «Да, конечно», делая вид, что смотрит на аборигенов, складывающих лопаты в кучу, ответил Мартин. «Кстати...» она принялась рыться в многочисленных карманах просторной ветровки. «Как встретите Иру, передайте ей, она забыла...» Мартин вздрогнул, когда на ладонь ему лег жетон путешественника. «Дурная примета снимать жетон», — очень серьезно сказала Анна. «В той палатке у нас душ, Ира оставила жетон на полочке. Скажите, пусть носит все время, мало ли...» Даже не таясь, Мартин поднес жетон к часам и включил режим сканирования. Идентификационный номер, возраст, имя, номер последних пройденных врат. За исключением последнего пункта все совпадало с тем же тоном, что остался на Земле в письменном столе Мартина.